Получившийся интерьерный натюрморт Веронике понравился. Не факт, что кто-то кроме неё захотел бы обитать в такой спальне. Холодный пурпурный и светлый бежевый — сочетание в дизайне на любителя, не лишённой элегантности, но нежизненное. Главное, работа цельная, написана хорошо, без провалов, а значит, зачёт обеспечен. Дизайн интерьеров — непрофильный предмет. Придираться к её индивидуальному вкусу никто не станет. Промывая кисти, девушка поймала себя на необычном желании. Ей хотелось мяса, жареного, и чтоб непременно крольчатина. При мысли о кролике рот наполнился слюной. Так, беременной я быть не могу, в непорочное зачатие не верю, а форточки держу закрытыми по ночам, рассуждая вслух, она пыталась отогнать видение сочного прожаренного до корочки мяса. Следовательно, причина в другом. Восхождение? В нём я питаюсь по большей части тушёной капустой. Прихоть растущего организма? Ага, в ширь, если только. Нехватка белка или каких-нибудь минеральных веществ? К визуальному новождению присоединилось обонятельное. Вероника сдалась. Наскара оделась, пошла в супермаркет. Свежего деревенского кролика найти она не надеялась. Купила целую тушку, разговорилась с продавцом. Он почему-то проассоциировался у Вероники с NPC из Тианы. Тот подсказал несложный рецепт, с каким могла справиться даже далёкая от кулинарного искусства в не виртуального мира девушка. Чеснок, сладкая паприка, виноградный уксус, петрушка, перец, крахмал. Вероника оббежала весь магазин, пока выискивала составляющие, попутно складывая в корзину более привычные продукты, вроде яиц и кукурузных хлопьев. Порубленный на куски кролик, обжаренный со смесью из растёртых приправ, чеснока и крахмала, стал, пожалуй, самым вкусным из съеденных ею в реальности блюд. Из приготовленных сама вручную, абсолютно точно Сытая, счастливая и довольная, Вероника нырнула в капсулу. В восхождении. Жрица, услышав об освобождении уровня от пауков, впервые на памяти Хейт улыбнулась. «Вы получили 250 очков репутации с орденом Ашеа». «Жизнь явно налаживалась». С показателем репутации 650 долгожданное дружелюбие уже не виделось таким недостижимым, как изначально. Хейт сдержанно поблагодарила за подаренные книги умений, удостоилась тёплого взгляда. Обрадованная двойным успехом, она решила задать давно терзавший её вопрос. Простите моё невежество, но ведь любая из послушниц храма превосходит меня по всем параметрам. От чего же вы посылаете чужачку истреблять монстров в ваших подземельях? Справедливый вопрос от той, что рискует своей кровью и своей болью в услужении, заметила беловолосая. Я отвечу. А шеф всевластно в землях Дроу. Горы мрака и долина забвения, каньон семи звёзд, крепости Шатор, Гаирлан и Штес, мы Жрицы Ашеа волю её несём в полной мере в этих анклавах. Здесь же, где давлеет Балеон, мы связаны клятвой на крови. Жрицы могут запытать, ослабить волю и тело, могут отсечь конечности и отравить плоть, но не могут убить. Ашеа воительница, но и чары не чужды ей. Послушницы должны тренироваться у Вув В материалах тренировок мы уничтожать не вправе. Для того мы и принимаем таких, как ты. Ты пришла, хоть и течёт в тебе кровь Дроу. Ты вправе убивать. Я ответила полна. О, более чем, хейт поклонилась жрица. Благодарю. В тебе есть что-то, заметила старшая, пытливо вглядываясь в глаза хейт. «Возможно, упорство? Дроу не уступают и не отступают. Если против одного дроу весь мир, он не дрогнет, не сдастся. Дроу скорее умрет, но умрет в бою, с оружием в руках и именем Ашея на устах. Людская кровь не вытравила этого в тебе». Хейт не ответила, боялась ошибиться, испортить мнение о ней у жрицы. Я могу предложить тебе испытание, беловолосая усмехнулась. Ты вправе отказаться. Я согласна, выпалила девушка, когда поняла, что до её ответа жрица не проронит ни слова об условиях. Если пройдёшь его, получишь наковальню, ради которой явилась. Не пройдёшь? Что же, начнёшь путь сначала. Выпей это зелье. Оно прибавит 1000 единиц к твоей силе на час. В случае успеха тебе хватит времени его действия, чтобы донести на ковальню до кузнеца Вальха. Хейт молча приняла протянутое зелье, осушила флакон одним глотком. Вы использовали эликсир гиганта. Ваша сила увеличена на 1000 на 1 час. В самой нижней части нашей обители есть узилище, продолжила старшая. В нём заточён циклоп. Он ослеплён, слаб и полумёртв. Однако одного его удара хватит, чтобы свалить тебя. Ты сможешь атаковать его первой, но только не используй магию, он неуязвим для неё. Ударь оружием или кулаком. Второй попытки у тебя не будет. — Либо ты убьешь его с одного удара, либо он тебя. — Я могу спросить, сколько у него здоровья? — осведомилась Хейт. — Около двух тысяч единиц. Будь ты воином, шансов у тебя было бы больше, но что есть, то есть. Его смерть важна для Ашеа, помни об этом. Задание. Враг божества. Убейте циклопа, заточённого в темнице храма богини Ашеа. Награда: повышение репутации с орденом до звания дружилюбия. Требование: особое расположение старшей жрицы Каштери. Уровень сложности: мастерский. Внимание: в случае неудачи ваша репутация с орденом обнулится. Квест, который решится одним ударом. Квест, от которого нельзя отказаться. Настоящая русская рулетка, игра, в которой всё зависит от везения, от удачи. К темнице Хейт спускалась как к месту казни. Неважно чьей, один из участников противостояния должен погибнуть, либо циклоп, либо она. Лучше бы, конечно, циклоп, но тут уж как карта ляжет. Жрица впустила девушку в крохотную комнатушку, едва вмещавшую огромное тело циклопа. Он лежал, свернувшись на каменном полу, в цепях и тихо рычал. Наверное, циклоп испытывал адскую боль. Я могу отпустить тебя только одним способом. Сердце Хейт сжалось от жалости к измученному монстру. Никто не должен так страдать. Покойся с миром. Она не ударила даже, просто коснулась деревянным посохом лапища циклопа. Критический удар. Вынанес ли 2090 единиц урона. Теперь твой дух свободен, умиротворённо произнесла Хейт. Похоже, не будь у неё удачи в списке пассивных умений. Её жалости и понимания страдающего существа хватило бы, чтобы любой её удар стал смертоносным. Она не могла осуждать жриц за то, что они сотворили с циклопом. Такова была их суть, и переделать их было не подвластно простой девушке, поступившей в услужение. После исчезновения тела циклопа в комнатке появился сундучок. Хей, то дивилось. Квестовый монстр, даже если это ослабленный босс, не должен оставлять после смерти вещей. Конечно же, любопытство оказалось сильнее удивления, и девушка подняла крышку сундука и вздохнула, убедившись, что он пуст. «Постой-ка!» — пробормотала она себя под нос. «А это что?» Под тканью, застилавшей дно сундука, что-то прошуршало. Хейт стёрнула ткань и замерла, не в силах вымолвить ни слова. На дне лежал пергамент, покрытый неразборчивыми письменами. Она легко опознала этот древний материал для письма, неоднократно виденный в музейных экспозициях. Хейт достала его, пытаясь унять дрожь в пальцах. Распознать попробовала применить простейшее распознавание, доступное каждому мистику, молясь жестокой Аше, чтобы оно не сработало. Древний пергамент. Свойство не распознано. Для идентификации примените специальный навык. Действие не распознано. Для идентификации примените специальный навык. Уровень не распознано. «Для идентификации примените специальный навык». Хейт зажмурилась. В руках она держала состояние. При создании «Восхождения» было создано и распределено по разным уголкам Тианеи ровно две тысячи древних пергаментов. Каждый из них уникален. Он содержит умения, активные или пассивные, доступные для изучения независимо от класса персонажа. умения из начально максимального уровня. На сей день было найдено около 300 пергаментов. Администрация обновляла цифру при новой находке, но не указывала ни ксчастливчика. На форумах велись ожесточённые споры касательно возможных мест и условий получения такого пергамента, а она, хейт, обнаружила его в вещах квестового монстра 30-го уровня. подле темницы дожидалась её старшая. Тебе удалось. Она не спрашивала, а утверждала. Да, не стало спорить с очевидным хейт. Я поясню тебе суть урока, продолжила жрица Каштери. Убийство не всегда жестокость, оно и избавление от страданий. Только познавший муки сам может ощутить боль в душе другого живого существа. — Если б мы могли, мы умертвили бы циклопа. Да, мы терзали его, но до того, как боль ослабила его тело, он разорвал несколько послушниц, приносивших ему пищу. А шея жестока, но и божественная жестокость имеет границы. — Циклоп... Я ведь не первая, кого вы направили убить его. Пятая. Прочие желали ему смерти ради смерти, ради расположения храма, а не богини. Ты сумела сделать то, что им не удалось. Идём. Я отведу тебя к наковальне. Хейт послушно побрела по следам жрицы, переваривая услышанное. Она и прежде догадывалась, что задание мастерской сложности не может иметь банального решения. Оно это кое-что в себе. Разгадаешь, что кроется за простым с виду условием, выиграешь. Если же нет, ты обречён на провал. Мастерских квестов в игре сравнительно немного, даже те, в которых требуется сразить эпического босса, как правило, имеют уровень сложный. Она убила циклопа не касанием посоха, а произнесёнными мгновением раньше словами. Даже не убила, а освободила его дух от плоти. И плевать, что экзистенциальное измышление неприменимо к виртуальной реальности. Мы пришли, остановила её жрица. Ты выполнила свои обязательства. Мы исполняем своё обещание. Наковальня равновесия твоя. Задание Врак божества завершено. Вы получили 350 очков репутации с орденом Ашеа. Ваша репутация с орденом достигла показателя дружелюбия. Задание на ковальню равновесия завершено. Жрицы храма богини Ашеа отдали вам легендарную наковальню равновесия, утерянную человеческими мастерами тысячелетия назад. Поздравляем, ваш уровень повышен. Поздравляем, ваш уровень повышен. Поздравляем, ваш уровень повышен. Все эти оповещения, пришедшие одновременно, почти оглушили Хейт. После истребления пещерных пауков до пятого уровня оставалось совсем немного, а за квесты ей выдали столько экспы, что она сразу же перескочила на седьмой. Экспа от английского experience опыт. Очки опыта. получаемая за убийство мобов и выполнение заданий. Даже не зная, радоваться ей или лить слёзы, она-то хотела перво-наперво набрать очков характеристик, до заклинания до 9 и 9 в ранге новичок дотянуть, а только потом повышать уровень. Хейт поровну распределила свободные очки между интеллектом и живучестью. Она уже объяснила, что стройная фигура это хорошо во внешности, а не в значении ХП. И, может, статься эти 150 поинтов здоровья спасут ей жизнь. Поинты от английского points очки. Конечно, лучше бы в этом плане выносливость, но в неё нельзя вкладывать очки, только нарабатывать игровым процессом. Пока не выветрилось действие зелья, отнеси на ковальню Вальхо. Или оставь себе, это уж тебе решать, Каштерия усмехнулась. И ещё, когда придёт пора изменения класса, обратись в любой храм Ашеа. Задание Дроу будет более интересным, чем от любых других наставников. Прощай, смесок, и да пребудет с тобой милость Ашеа. Получен эффект благословения Ашэа. Все характеристики персонажа повышены на 10. Время действия 1 день. Восстановление здоровья и маны ускорено на 5%. Время действия 1 день. Наковальню она отволакла к кузнице. Даже с многократно увеличенной силой тяжесть была неподъёмная, так что Хейт волоча громадный инструмент обливалась потом и сыпала не добрыми словами. К счастью для Вальха, которого она готова была этой наковальней пристукнуть, надорвалась бы ради такого, но приподняла бы её. Прямо перед кузницей пришло оповещение о плюсике к выносливости. Ты, хейткнула пальцем в грудь Вальха. Посмел называть меня слабачкой? Вот твоя легендарная наковальня, одна не задача. Даже если я отдам её тебе, ты не сможешь сдвинуть её с места. И, кстати, где мой молот? Принесу, сейчас принесу. Растерялся Вальх. Вряд ли он часто встречал отпор от игроков, которых поносил, пользуясь статусом мастер NPC. Закрепи на ковальне в той колоде, прошу тебя. Э, нет. Общение со жрицами Аше закалило характер девушки. Анна научилась показывать зубки неписьем. "Сначала ты дашь мне слово, что обучишь кузнечному делу. Молод, ты отдашь за то, что я доставила на ковальню в твою кузню. Услуги по установке требуют отдельной оплаты". Жадность боролась в кузнице со здравым смыслом. Хейт нашла лазейку в задании, которое он ей поручил, и принудить её сдвинуть инструмент хоть на полшага дальше входа в кузницу. Она его как раз и загородила. Он попросту не мог. Но передавать свои знания бесплатно, о, это разбивало Вальху его алчное сердце. Согласен. Неси молот, а я закреплю на ковалню оправку, предложила Хейт. На самом деле ей не хотелось, чтобы Вальху видел, с каким трудом ей даётся это закрепление. Гибкость игрового мира в очередной раз поразила девушку. Наверняка такой шантаж NPC не был заложен в его поведенческую схему, однако сработало. Действие эликсира гиганта измерялось в минутах, и они таяли на глазах. Только бы успеть, взмолилась мысленно Хейт. Оказалось, что тревоги её были напрасными. Стоило ей подтащить на ковальню колодезь как высветилось окошко Желаете ли вы установить легендарную наковальню равновесия в крепление Внимание извлечение её будет вам недоступно Желаю с облегчением согласилась Хейт Ещё как желаю Инструмент, который она прокляла сотню раз, пока волокла, зарделся лиловым отсветом, поднялся, вспыхнул Секунду спустя на ковалня снова невзрачная и ничем не светящаяся надёжно держалась в оправке. Достижение разблокировано. Возврат утраченных легенд. Уровень достижения 1. Вы сумели вернуть один из легендарных предметов, считавшихся утерянными в людских королевствах. Репутация во всех анклавах подчиняющихся расе людей увеличена на 100. Шанс обнаружить редкий, легендарный или мифический предмет увеличен на 0,1%. Мрр. Столько вкусных плюшек от одной миссии заставили Хейт мурчать словно кошку. Кузнец, я выполнила свою часть сделки. Вижу, ответил подошедший Вальх. На вытянутых руках он держал молот Гэхорта. с которого и начались приключения девушки. Признаться, когда я отправлял тебя к жрицам, не верил, что ты можешь вернуться. Я ошибся в тебе и раскаиваюсь. Прими этот молот как награду и знак моего уважения. Вы получили молот Гехерта, чтобы завершить задание дороже золота, верните молот мастеру Гехерту, живущему в вольном городе Велегарде. Также за возвращение на ковальне равновесия я, мастер кузнечного дела, передаю тебе свои знания и набор инструментов кузнеца. Поздравляем! Профессия кузнец получена. Текущий уровень мастерства 1, 0, 1,0 десятых. Ранг новичок. Сила увеличилась на 5. Живучесть увеличилась на 5. Хейд заглянула в протянутый вальхом мешок и охнула. В ней игрового мира она бы при всём желании столько не унесла. Два молотка, один массивный, только рукоять длинной с её руку, второй поменьше. Тиски, зажимы, клещи, зубило и переносная чугунная наковаленка. А тут, раз предметы профессии место не занимает, веса не имеет. Восторг У меня вопрос, мастер. Решила напоследок утолить своё любопытство Хейт. Наковальня равновесия, в чём выражается её легендарность? Она уравнивает уровень кующего и предмета, который он создаёт, ответил кузнец. Таким образом, самый простой меч, выкованный на этой наковальне, будет иметь уровни и параметры, соответствующие уровню кузнеца. «О, не смотри таким горящим взглядом! Пришлые не могут воспользоваться ею!» «А-а-а!» — протянула Хейт, пожалевшая было, что отдала НПС нереальный читерский инструмент. «Ясно. Благодарю за науку, мастер Вальх. Прощайте!» Читерский от английского «to cheat» — «мошенничать». В контексте ММОРПГ MMORPG... — Недозволенный предмет, приём, метод действия либо специальное техническое средство для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры. Кузнец махнул нахальной ученицы рукой и направился к выжженной наковальне, чтобы мастерить, пока не кончатся заготовки. Последний раз взглянув на Вальха, лицо которого сияло экстазом фанатика своего дела, девушка покинула кузницу. Её ждало возвращение в Веллигард, скучные будни, заполненные совершенствованием профессиональных навыков. Но после насыщенных эмоциями и приключениями часов в Краинмере всё будет казаться пресным и однообразным. Она понимала теперь, куда торопятся игроки, щёлкающие уровни как орешки, за новыми дозами адреналина. Эмоции от ликования до ужаса и были именно тем, что сделало восхождение столь популярным? Выход, шипнула Хейт. Этот день следовало закончить на яркой ноте.